5 октября 1941 года. Мы раздолбали оба хутора наглухо, оставив только остовы двух домов и развалины хозяйственных построек с кучами мусора на их месте. Под этими завалами остались ямы с нашими закладками. Переставили мины и наставили их дополнительно, а противотанковые мины поставили с сюрпризами. Заодно потренировал 9-го и остальную толпу в установке несложных мин-лягушек в связке с дополнительными растяжками. Лимонку ведь можно так воткнуть, что противник будет удивляться уже на том свете. Загрузили три грузовика, и даже на броневике едет десант. Бойцы забились по трое в кабине машин и по одному на каждую подножку машины. Забрали всех лошадей с обоих хуторов. Понятно, что с И вот, наконец, мы дома. Нас встречают у фишки. Мы опознаемся и катимся дальше. На следующий день мы встретились в старом составе, то есть до и снайпера. Узкий круг в смысле. На завтрашний день назначены общий сбор и маленький праздник. Вы знаете, я долго думал, как начать сегодняшний разговор, а потом решил, что мудрить нечего. Я хочу сказать вам всем спасибо. Спасибо за то, что вы со мной. Спасибо за ваш труд, за ваше терпение, за уничтожение полицаев и немцев. Мне очень повезло с вами. И я рад, что мы воюем вместе. Теперь несколько объявлений и предложений. Серж назначается командиром разведки и контрразведки отряда. Вся информация по бойцам сначала отдается ему. Разумеется, я и третий тоже будем ее знать. Отдельное спасибо лично от меня и от третьего. Вы получите каждый и не за столом. Я прошу принять мои подарки. Не понравится – выбросите. Озеро рядом, но я прошу оставить. Жизнь большая, длинная и извилистая. Меня может уже завтра не быть, а память об этом дне останется. Не дай бог, но никто не знает, как повернется ваша жизнь в дальнейшем. Может, этот подарок спасет вашу жизнь или жизнь вашего ребенка. Это часть наших трофеев, и вы тоже имеете на них частичное право. А моральные терзания и какие-то сомнения киньте в меня. Я сам отвечу и перед Богом, и перед людьми. Я выбрал действительно хорошие вещи с правильными камнями и собираюсь поступать так и впредь. В любом случае, это признание их заслуг. А как они поступят с подарком – уже их дело. Персонально, по Гранцу и Третьему, за старую разведку лично от меня абсолютно одинаковые награды. По гранцу за то, что дословно выполнил мой приказ, и, соответственно, теперь опять будешь ходить старшим. Третьему, за общее руководство разведкой и выполнение моего приказа. Только дословное выполнение приказа нас спасло. Вы не сунулись куда не надо, и мы все живы. Эти люгеры не штатное оружие, как вальтеры, а наградное, как у старшины, гнома и бати. Чтобы все понимали, такое оружие у немцев редкость. Эти пистолеты я лично взял с убитого мною эсэсовца и сам вам дарю. Старшина, я знаю, что ты у нас любитель подымить, а правильного табака у тебя нет. Вон те четыре вещмешка лично от меня. Нашел у одного упыря в загашнике. Понимал, урод в табаке. Третий потом объяснит, как всем этим пользоваться. Ну да, у майора латвийской армии я нашел настоящие гаванские сигары и хороший листовой табак, а еще приличный французский жетан. Понимаю, алгоденыш в напитках и табаке, хотя ожидания хорошо отзываются только французы. Очень небедный был упырь, но о находках позже. Главное, в загашнике этого хозяйственного человека мы нашли очень хорошую цейсовскую оптику и мосинские винтовки со снайперскими прицелами ПУ. Так что теперь мы не только снайперские пары оптикой обеспечим. Ну и в каждую из рейдовых групп отдадим по снайперке, что повысит боеспособность каждой группы на несколько порядков. Я предлагаю использовать маскировочные халаты как повседневную форму одежды. У нас их достаточно много. Штука в носке удобная. Загрязниться на тренировке можно просто сменить на такой же маск-халат. Можно и цвета по принадлежности использовать. У снайперов одни, у остальных другие. Да и на девчонках будет хорошо смотреться. Мы будем всем выдавать вальтеры как личное оружие. Но новые бойцы получат его только при прохождении определенного времени. Будем называть его курсом молодого бойца. Ношение личного оружия у всех без исключения постоянное и обязательное. И потом какое-никакое, а мы воинское подразделение. Теперь о вопросе восьмого. Перед нашим отъездом ты мне задал вопрос, зачем нам столько гранат без замедлителя. Первое. Очень удобно все минировать. Нет паузы перед взрывом. И второе. Представьте себе ситуацию. Убили мы немца, а оружие и боеприпасы забрать не успели. Или забрали, а по карманам не прошлись. А в кармане лежит наша граната. Что сделает немец? О, граната. И положит ее к себе в карман. Потом где-нибудь понадобится ему граната. А она у него в руках взорвется. Граната кидает из укрытия. В укрытии он может быть не один. Или сняли нашу растяжку. Та же картина. Ой, граната в руках уганцев взорвалась. Хозяин уже не скажет, где он ее взял. Проклятые русские не могут гранату нормальную сделать. И заметьте, мы здесь совершенно ни при чем. Рассказываю я все соответствующей интонацией и мимикой. Так что выглядело это достаточно смешно. Погранец самый эмоциональный. Заржал он так, что откинувшись, чуть не свалился с лавки. За ним засмеялись и все остальные. Хохот потряс горницу. «Вот это чудо! Улыбнулась фея! Ай, хорошо!» «Надо девочку потихонечку раскачивать. Я давно этим занимаюсь, но самыми первыми аккуратненько, ласково и нежно этой раскачкой занимались только Виталик, старшина и девчонки с верой во главе. Это были самые близкие к девочке люди». И к ним у феи было больше всего доверия. Однажды, в самом начале, я поймал взгляд этой маленькой, озлобленной на весь мир девчонки и испугался, что дал ей оружие. Девочка была похожа на сжатую до упора пружину, готовую сорваться в любой момент, но пистолет уже был у нее в руках, и я не счел возможным отбирать его. Пистолет был наградой девчонкам за их помощь всему отряду, и отобрав его, я оскорбил бы фею и опустил бы доверие к себе как к командиру отряда ниже Плинтуса. На следующее утро после сари я категорически запретил всем мужикам подходить к девчонкам, и даже смотреть запретил не по делу. А один игривый даже удостоился ласкового шлепка от старшины. Ничего, что он вторым глазом смог смотреть на мир только через пять дней. Зато практический урок для всех остальных. Затем, по ходу дела, я дал четкие инструкции Виталику по гранцу старшине и Сержу. Тогда еще при строительстве первой базы мы начали использовать девчонок только в дозорах и сразу начали учить их. Они жили, ходили в дозоры, питались, мылись и учились только вместе. и отгородил их от всего остального мира, дав простой и понятный выход – возможность убивать врага. Лучше смотреть на мир в прицел оптики, чем есть самого себя и окружающих тебя людей. Однажды, когда фея мылась, Вера заменила ей ее Вальтер на точно такой же Вальтер. Только ее новый Вальтер не стреляет. Совсем. У него спилен боек. У поломанного психологически, а тем более физически человека наглухо съезжает голова. У всех, кто прошел через Сарию, в той или иной степени поехала крыша. Более-менее готов к Саре был Серж. Потом я. Старшина и все, кто прошел через концлагерь. А веру жизнь поживала до этого. Именно по этой причине я разделил людей на небольшие группы. Самое простое и понятное чувство человека – это месть. Я дал людям обычную, обыденную работу, выдал оружие и связал им ноги. Они сварились в собственном соку, и уже после постройки базы с ними можно было работать. А потом нам удачно попались упыри. Это была очень хорошая психологическая разрядка с практическим применением. Если бы упыри не попались, их пришлось бы придумать или найти других, но здесь это несложно. Мы на днях этим как раз и займемся. Теперь следующее. До наступления холодов нам надо построить базу за озером. С послезавтрашнего дня занимаемся только этим, разумеется, учебой и тренировки по графику. На боевую работу ходим я, Серж и Погранец. С собой берем одного или двух снайперов. Для снайперов это практическая учеба. Все остальные – только то, что я сказал, и работа с третьим. Но он сам будет выбирать, что и от кого ему надо. Будет много нового оборудования, одежды и тактических приемов. Вам надо будет все осваивать, учиться и учить других.